«Человек прекрасен». Эссе. В самые темные и страшные времена, когда все происходящее говорит только о том, что мир и человечество сошли с ума, когда одна новость хуже другой, когда невозможно без страха заглядывать в ближайшее будущее, а дальнего будущего и не видать, когда ненависть торжествует и когда так легко люди делятся на своих и чужих, когда рвутся связи, когда друзья перестают быть друзьями, когда теряется доверие и вера в людей, надо, нужно, необходимо не забывать помнить, напоминать себе, что человек как таковой прекрасен. Несмотря ни на что человек прекрасен. Конечно, есть чудовища, есть злодеи и монстры. Всякий человек может впасть в безумие и позволить себе победу над собой жестокости, ненависти, алчности, вероломству и подлости, Но все же человек прекрасен. Именно этого и надо держаться. Верить в человека и любить человека. Другого человека и человека в себе. А тому, что человек прекрасен, масса доказательств. Бесконечное количество. Их не счесть. Начнем с самого простого. Разве не прекрасен человек, который с аппетитом и наслаждением ест? Который счастлив трапезой. Конечно, он прекрасен. Он прекрасен как таковой тем, что не захотел довольствоваться только потребностью утолить голод и насытиться. Проще говоря, не съел что-то питательное с целью поддержания жизненных сил. Что-то безвкусное, но калорийное. И успокоился. Нет. Он соединил одно с другим. Добавил третье. Придумал способ приготовления. Посолил, поперчил. И получил в результате кушанье блюдо, рецепт. Сложный и трудоемкий. Прекрасен человек, превративший процесс еды в наслаждение. Непостижим и чудесен человек потому, что придумал делать, например, сыр. И его делает. Как это случилось? Что когда-то взбрело человеку в голову? И вот из молока корова, козы, овцы, буйвола, верблюда он делает сыр. Сыры нежные и мягкие, тающие во рту. Сыры кислые, соленые, пресные, разные. Сыры твердые, дырявые и без дыр. Сильно пахнущие или вонючие до слез. Человек неутомим в труде, добиваясь этих запахов. Он строит каменные подземелья и подвалы, роет землю, он ищет температурные режимы, культивирует специальные бактерии и плесень, только для того, чтобы испортить молоко и получить сыр, сделать его и насладиться. Человек прекрасен тем, что жаждет получить удовольствие. Он не может, не желает просто так есть мясо. Веками он подбирал и подбирает к мясу разные растения, плоды, грибы, орехи, ягоды. Какое-то мясо завернул в листик, какую-то птицу сварил или запек с какими-то веточками, другую дичь нанизал на палочку и закоптил в дыму или зажарил на углях. Изготовил из мяса фарш, добавил в него пахучих травинок, завернул в тесто или листья, опустил в кипящую воду или в масло. А масло, в свою очередь, научился выдавливать из разнообразных семян и косточек растений и деревьев, которые тоже научился выращивать и разводить. Для приготовления еды человек сделал сложнейшие печи, плиты, холодильные установки, сковороды, кастрюли, ножи, вытяжные системы, коптильни и прочее, прочее. Масса выдающихся талантов, изобретений и вдохновения вложена в приготовление пищи разными народными культурами, только ради наслаждения от еды. В течение многих веков человек пускался в смертельно опасные путешествия и часто погибал только для того, чтобы раздобыть щепотку перца, корицы или напёсок шафрана. Другой готов был безумно дорого платить за то, чтобы приправить добытым свою еду. Человек и теперь беспрерывно ищет в лесах, копает, месяцами проводит в штормовых морях, преследуя косяки рыб, ныряет в глубину за моллюсками, выслеживает ракообразных, опускается под лёд за головоногими. Кого-то выращивает, выкармливает. Исключительно для того, чтобы найти, сорвать, поймать, достать, зарезать, а потом приготовить и съесть. Прекрасен человек и тем, что для еды он изготовил посуду. Эта посуда стала так многообразна, что сама превратилась в предмет радости и восхищения. Прекрасен тот, кто добился тонкости и воздушности фарфора, изящества его форм и удивительной красоты его росписи и раскраски. Но ну и тот прекрасен, кто захотел из него пить и есть, восхищаться фарфором и любить его. Удивительный человек, который на разных континентах, в холодных и жарких широтах, нашел, попробовал и создал бесчетное количество способов заваривать сухие и свежие растения, жарить, молоть разнообразные зерна и получать из всего этого напитки, бодрящие, тонизирующие, успокаивающие, согревающие или, наоборот, освежающие. Но помимо этого человек создал огромную культуру, тысячи ритуалов и традиций выпивания всех этих отваров. Искреннего восхищения достоин человек за то, что сделал вино и научился его пить. Вино белое, которое прекрасно пить холодным, чтобы затуманился бокал. Вино красное, поразительное многообразие вин, разных оттенков цвета, аромата, вкуса и цены. Но все эти достоинства вина были бы бессмысленны без того, что вино дарит человеку опьянение. Потому-то и прекрасен человек, что несмотря на то, что опьянение можно добиться совсем просто и быстро, сильно и дешево, все же тяжело и много трудится для достижения опьянения сложными и дорогими путями. Он создает и выращивает капризные сорта винограда на горных склонах. на трудных, засушливых землях, чрезвычайными усилиями проводит к виноградникам воду, рискует потерять урожай из-за непогоды, растительных болезней или насекомых. Он бережно и осторожно собирает плоды своего труда и также бережно и невероятно долго делает вино. Чаще всего без выходных, поездок к морю или путешествий, зная всю жизнь только землю, лозы, винные бочки и погреба. И все это только для того, чтобы кто-то Мог насладиться бокалом вина и поднять тост за все самое лучшее на свете и в жизни. Да, человек прекрасен тем, что хочет и любит устроить застолье и праздник. Накрыть щедрый стол, поставить на него лучшую свою посуду, лучшую еду и вино. Прекрасен человек, готовый и желающий делиться самым вкусным с гостем, путником, а в трудные годы с нуждающимся. Оставляющий лакомый кусочек детям или любимым. довольствующийся тем, что осталось, готовый обойтись совсем без еды, но поделиться. Но ну и прекрасен человек, который далек от таких житейских радостей, как застолья, праздники, тонкие гастрономические кушания и изысканные вина, которому вообще все равно, что сегодня есть, пить, с какой тарелки и с какой чашки. Человек, который не придает никакого значения таким, на его взгляд, мелочам. Я говорю про человека науки, ученого, который всю жизнь изучает какие-нибудь столь малые частицы, что постороннему и понять-то нельзя. Прекрасен тот, кто живет одними числами и формулами или недоказуемыми древними историческими гипотезами, который всю жизнь пытается расшифровать какой нибудь манускрипт давно исчезнувшей цивилизации или роет и роет землю в пустынном или крайне опасном месте планеты в поисках косточки, черепка или бусинки. который бьется над доказательством теоремы, которую пытались доказать, но не смогли прекрасные люди до него, который даже самым близким не может объяснить, зачем нужно и чем может быть полезно в жизни то, чем он занимается. Что может объяснить своим родным или детям человек, который, например, всю жизнь измерял массу планеты, которую он не видел, а не видел он ее, только потому, что эту планету вообще не видно даже в самый лучший телескоп, который скрыт в таких дальних глубинах космоса, что и думать страшно. Но прекрасный человек, не имея надежды эту планету увидеть, зачем-то искал ее, нашел, затем вычислил ее массу и дал ей имя, даже не свое, а какое-нибудь цифровое, потратив на это всю свою неповторимую единственную жизнь. Прекрасен человек, который лечит другого человека. Но прекрасен даже не врач. А человек как таковой тем, что готов и хочет многие годы с самой юности учиться лечить, брать на себя ответственность за другую жизнь и здоровье, принимать отчаянно трудные решения, готов заранее знать, что не будет богат, а наоборот, будет всегда трудиться, будет постоянно совершенствовать свои знания и учиться снова и снова, будет работать в трудных, а часто ужасных условиях, потому что до других ему в родной стране не дожить. Придется трудиться в рутине, в куче нелепой документации и бумажной возни, среди боли, крови и нередкой смерти. Но он все равно будет жить всю жизнь так, как почему-то решил в юности, и не сомневаться, не оглядываться по сторонам и никому не завидовать. То есть в природе человека это есть. Вот и есть подлинно благородные врачи. Почему? Потому что человек прекрасен. А как прекрасны те, кто всю жизнь имеют дело с бактериями, Вирусами, химическими соединениями, которые проживают годы и годы в лабораториях, десятилетиями создавая одну вакцину или лекарство, к концу жизни знаю что только на полпути к успеху. Сейчас даже представить себе невозможно, что чувствовал человек, который, не имея географической карты и никакого представления о том, что его ждет, выходил в океан на утлых, в сущности, корабликах и отправлялся в неизвестность. Человек лез в горы. пересекал пустыни, не зная их границ. Пытался достичь северной и южной полюса. Список погибших погибших на этом пути намного больше списка достигших цели. Сколько прекрасных людей были осмеяны современниками, когда пытались взлететь на воздушных шарах, на, на нелепых хрупких конструкциях, сделанных из палочек и тряпочек. Сколько из них погибли, но прекрасный человек не разлюбил море, небо и горы. Он создал механику, стал инженером, изобретателем, физиком, химиком. Он построил удивительные корабли, летательные аппараты. А еще он стал на всем этом плавать, ездить, летать. И не успокаивается. Изо всех сил стремится ездить быстрее, летать выше, плавать дальше и глубже. Хочет. Любит. Но прекрасен человек, который никуда не лезет, не рвется, не взлетает и не ныряет, а делает болты и гайки. не спящий ночами и думающий о том, как сконструировать колесо для шасси, лопасть винта самолета, на котором в небо поднимется не он, а кто-то другой. Прекрасен человек своей способностью ставить перед собой сугубо технические задачи, делая что-то столь маленькое и понятное только таким же, как он, специалистам. Он знает, что его имя никогда не будет прославлено, и никто не повесит табличку на скромном доме у подъезда, где он жил. Но с восторгом он будет смотреть на взлёт или выход в море того, в чём есть частица его труда – его гайка или болт. Удивителен и велик, прекрасен человек тем, что не удовлетворился теми звуками, которые существуют без его участия – шумом ветра, моря, громом, шелестом, пением птиц. Не удовлетворился и возжелал звучать сам. Возжелал сделать и слушать музыку, извлечь звуки из тростинок и палочек, ритм из барабанов и погремушек. А потом придумал бесчисленное количество музыкальных инструментов. Он отлил колокола, большие и малые, звон которых вызывает трепет сердца. Сконструировал огромные и сложные органы, звуки которых заставляют замирать душу и чувствовать присутствие Бога. Только прекрасный человек мог создать рояль и скрипки. Все многообразие духовых инструментов, от волнторны до фагота, гобоя и малюсенькой звонкой флейты. Гармошки, балалайки, бандуры и волынки. Нет народа, у которого не было бы своего музыкального инструмента и музыки. Человек непостижимо прекрасен, и поэтому были и есть композиторы, написавшие симфонии, оперы, фуги, прелюдии, сюиты, оратории и так далее. Но не менее прекрасен человек тем, что жить не может без музыки. покупает билеты на концерты, слушает музыку дома и в машине, любит, обожает. Прекрасен человек своей способностью делать музыкальные инструменты, на которых сам играть не будет. Прекрасен готовностью прожить всю свою жизнь среди дерева и клея, тисков и стамесок, не желая славы и аплодисментов. Человек прекрасен и потому, что, не познав детских радостей, по воле родителей, почти с младенчества мог учиться играть на музыкальном инструменте, Вместо детства была у него скрипка или кларнет. И не став великим музыкантом, не став солистом, он занял свое скромное место в провинциальном оркестре. Он ворчит, пьет водку горькую, считает себя несправедливо обойденным судьбой, изводит свою семью, но все же идет на репетицию, занимает свое место в оркестровой яме и старается звучать как можно лучше. Не фальшивить. Прекрасен человек в своей любви к пению. Поет человек. Поет тот, кому от рождения достался дивный голос. Поет в прекрасных оперных залах. Исполняет грандиозные арии. Но ну и прекрасен тот, кто стоит в верхнем ряду большого хора. Поет он неразличимый ни голосом, ни лицом, ни фигурой в общей картине хора. Счастлив он быть только частицей звука, могучего хорового звучания. Прекрасен человек, поющий под душем или напевающий который день подряд прилипший мотивчик. Прекрасен человек сквозь пьяные слезы, затянувшие песню за столом. Песню про несчастную свою жизнь или про то, что не сдается врагу крейсер-варяг. Прекрасен своей страстью к пению и тот, кто всех терзает в караоке, отсутствием слуха, голоса и наличием чудовищного репертуара. Прекрасен он своей страстью и самозабвением. Прекрасен человек своей неуемной жаждой петь. Не менее прекрасен человек своей способностью и жаждой танцевать. Жизнь и практика подсказывают, что жилье должно быть удобным, теплым, по возможности простым и безопасным. Но прекрасный человек часто в ущерб экономии украшает дома колоннами, лепниной, скульптурами, витражами, мозаиками и росписями, которые нужно поддерживать, беречь от влаги, плесни, птиц, морозов или палящего солнца. Все это человек делает даже не для себя, а для того, чтобы другие люди могли полюбоваться. Но прекрасен человек, без всяких архитектурных знаний и возможностей, строящий свой дом на околице деревни или дачу. Он прекрасен желанием построить свой дом, пусть маленький, но свой, построить и покрасить в такой цвет, чтобы всякий прохожий только диву давался. Прекрасен человек, дома не построивший, но мечтающий об этом, видящий дом свой в мечтаниях своих. Прекрасен человек тем, что непременно желает, чтобы его жилье было самым лучшим. Пусть это будет крошечная квартира в спальном районе районного центра, но человек жаждет красоты в своем жилище. Он на последние деньги купит не имеющие практической пользы фарфоровую статуэтку белого медведя, спящего на фарфоровой льдине, или фигуристку, или гимнастку. Он наклеит на одну стену фотообои с закатом, морем и пальмами. У человека много идей, как украсить свое жилье. А еще он своими умелыми руками смастерит полочки, ящички, застеклит балкон и повесит на окна такие занавески, что издалека с улицы будет видно, что это окна самого лучшего, самого лучшего в мире жилья. Прекрасен человек, создавший удивительные парки и сады, каскады фонтанов и оранжереи. Но прекрасен и тот, кто украсил клумбу перед пятиэтажкой старой покрышкой, посадил и вырастил в ней неприхотливые цветы. покрасил скамейку у дома и поставил на окно в подъезде горшок с растением. Прекрасен человек своей тягой к красоте. Прекрасен человек, не желающий руководствоваться только здравым смыслом, диктующим главенство удобства в одежде. Не хочет он следовать этому здравому смыслу. И поэтому одевается сложно, изобретательно, часто безумно дорого и крайне редко удобно. Человек пренебрегает погодными условиями, климатическими зонами и временами года. Он готов носить в лютый мороз тонкие ажурные колготки, а в теплых широтах шубу из ценного меха. Он отказывается верить в то, что та или иная вещь ему не идет ни по возрасту или не по карману. Он даже отказывается верить отражению в зеркале или трактует его в свою пользу. Человек мучает себя диетами, чтобы втиснуться в неудобные пиджаки, пальто и платье. изобретает такие одеяния, на которые уходит очень много дорогой ткани, при этом одежда эта практически ничего не закрывает. Человек душит себя совершенно бесполезными галстуками, воротничками, ремнями, терзает свои ноги и позвоночник высокими каблуками, утягивается корсетами. Он тратит на все это очень много жизненных сил, времени, изобретательности, нервов и колоссальное количество денег. Человек прекрасен своим своем упорстве нарушение здравого смысла в одежде. Я уже не говорю про прически, форму и размер ногтей, косметику, запахи. Человек создал непостижимую индустрию отказа от удобства и практичности. Прекрасен человек, стоящий перед набитой одеждой гардеробом и каждый раз видящий, что ему сегодня нечего надеть. Восхищение достоин человек при свете факела, царапавшей на стене пещеры наивные рисунки, не в силах справиться с порывом своей человеческой души, что-то нарисовать – И оставить след в этом мире. Прекрасен человек тем, что стал художником, скульптором, поэтом, писателем, артистом, цирковым акробатом. Прекрасен тем, что придумал, как снять кино и снимает его. Но человек прекрасен и тем, что все это смотрит, читает, любит, смеется, плачет, учит наизусть, сопереживает. Не жалеет на это душевных своих сил. Человек прекрасен готовностью погубить свое здоровье и даже саму жизнь преданностью спорту. Человек способен прожить жизнь с самого раннего детства, изнуряя себя тяжелыми нагрузками, дисциплиной, терзая почти беспрерывной болью. Он готов не видеть и не знать никаких иных сторон жизни, кроме тренировок. Человек прекрасен тем, что решается остаться в стороне от наук, искусств, развлечений, разнообразной вкусной еды, вина, других житейских радостей. Он, не задумываясь, отказывается от всего этого, чтобы постараться как можно выше прыгнуть, опираясь на длинную уп упругую палку или подальше забросить прикрепленный к тросику железный шарик или диск или копье, поднять тяжесть больше собственного веса, быстрее других пробежать по льду на страшных железных лезвиях, причудливым образом прыгнуть с вышки или проплыть трудоемким способом лучше остальных. Человек прекрасен способностью вот так странно прожить жизнь, да еще и не добиться в итоге рекордных результатов, закончить активную деятельность в возрасте едва за 30, имея истерзанный травмами и нагрузками организм, и не зная в сущности, что делать дальше, не умея ничего, кроме как бегать, прыгать, плавать, ненадолго подарив другим людям радость смотреть на то, как он все это делал. Прекрасен человек тем, что совершает подвиги. подвиги, причиной которых, скорее всего, является чья-то халатность, глупость, некомпетентность, трусость, преступный умысел или даже предательство. Он, прекрасный человек, оказывается выше всего этого, выше безумия, подлости, равнодушия, выше абсурдности ситуации, а главное – опасность. Он останавливает огонь и спасает людей, устраняет аварии среди разбушевавшейся стихии или вечной мерзлоты. оказывает медицинскую помощь в невыносимых условиях, уводит гибнущий самолет подальше от человеческого жилья. Он среди грязи и бесчеловечной жестокости войны сохраняет благородство и милосердие. Он не теряет человека в самом себе и может жертвовать собой, любя жизнь, но сохраняя верность данному слову и тому, что сам и только сам понимает как честь, долг, родину и ответственность перед другими людьми. Человек непостижимо прекрасен своей способностью дружить и любить другого человека. Дружить вопреки всякой логике. Иррационально и без малейшей личной выгоды и пользы. Дружить и верить в дружбу, несмотря на разочарование и вероломство. Быть преданным другу, ничего не требуя взамен. Человек способен любить. Любить сильно и всецело. Прекрасен человек, познавший боль любовной муки и... и знающий ее ужасы и все же способный влюбляться, любви жаждущий и не боящийся любви. Прекрасен человек, переживший предательство, но способный на верность, готовый на щедрость, на самопожертвование, не видящий никакого смысла в жизни без дружбы и любви. Человек бесконечно прекрасен своим желанием, потребностью и неиссякаемой жаждой родить другого человека. Родить вырастить и сделать счастливым. Человек с радостью и полной готовностью идет на трудное и безумно ответственное дело – родить человека и любить его больше, чем самого себя, понимая, на какие трудности себя обрекает. Человек рождает человека и ставит свою жизнь в полную зависимость от счастья или несчастья, от здоровья или нездоровья того, кого родил. Человек прекрасен тем. что стыдиться самой мысли о том, что без детей жить проще, спокойнее, удобнее, рациональнее во всех смыслах, стыдиться этого человека. прекрасный свою сутью человек не знает большего несчастья, чем невозможность иметь детей. человек прекрасен способностью сохранить ребенка в себе, любить детей разных, всяких, любых. прекрасный человек, будучи взрослым или даже пожилым, жаждет видеть радость ребенка, его счастье, слышать его смех. Человек прекрасен потому, что детский плач и страдания для него невыносимы. Поэтому он, и только он, прекрасный человек, умеет придумывать и мастерить игрушки, писать детские стихи и сказки, рисовать то, что детей увлекает и радует, снимать мультфильмы, конструировать аттракционы или хотя бы поливать зимой горти, а летом делать качели. Не иссякаем человек в старании осчастливить детей». Человек прекрасен непонятной ему самому обреченностью на исполнение какого-то долга. Человек прекрасен служением. Он восхитителен, когда после тяжелых и долгих трудов, после напряжения всех сил, усталый и изможденный добивается чего-то. Достраивает дом или корабль, открывает научный закон, синтезирует лекарства, поднимается на спортивный пьедестал, побеждает в войне, заканчивает роман, симфонию, фильм, монумент. Картину, собирает урожай, открывает месторождение, наблюдает с восторгом успех своих детей или учеников. Он произносит слова благодарности, но благодарит не себя. Благодарит удачу, родителей, друзей, коллег, товарищей, родину Господа Бога. Человек прекрасен своей жаждой нужности кому-то, нужности другим людям. Прекрасен человек тем, что имеет совесть тот же, кто отринул, не познал, не захотел быть прекрасным, тот, кто не посчитал нужным стать кому-то другом, тот, что после разочарования отказался от веры в человека, тот, кто ни разу никого по-настоящему не любил, опасаясь душевных ран, тот, кто не, не нуждается в людях, кто отринул стезю служения другим, не захотев ответственности, трудностей, переживаний, кто соблазнился благами только для самого себя Кто алочно припал к источникам и спил больше, чем может понадобиться, да так и продолжает не в силах оторваться и насытиться. Кто ощутил себя выше и могущественнее. Кто уверовал в свою волю, как в безусловное благо для других людей. Кто отказался от исполнения долга быть прекрасным человеком. Тот в своем одиночестве, самоуверенности и самоудовлетворении предал, нарушил ту таинственную присягу, которую дает всякий человек самим фактом рождения человеком. Человек много раз за свою историю забывал о личной ответственности за все и всех в этом мире, переложив всю ответственность и долг на кого-то. И тогда большой толпой в очередной раз заводил и заводит человечество в мрачные глубины, сам себя лишая света и надежды на многие годы. В такие годы человек забывает, что он прекрасен. Ему трудно, страшно и ему лень. В такие годы торжествует жестокость, трусость, подлость, серость, равнодушие и бесчеловечность. Но потом, по одному, через сомнения и страхи, через кошмары и соблазны, через алчность, через ложь, через безумие и отсутствие всякой надежды, прорываются те, кто не отверг, не отказался от человека в себе, не отказался от любви к человеку, любви как служению другим людям. Любви, как служение жизни, служение бесконечно непонятного, но тем и прекрасного всей своей человеческой непостижимостью.